Следующая глава. Она зал ожидания встретил странника миров привычным безмолвием, пустотой, а также несчисленными вариантами светопотоков. Созерцание красоты архитектуры вселенной доставляло истинное наслаждение. Но на этот раз звонавого гостя не оставили в одиночестве надолго, ведь событие, виновником которого стал новый победитель, случается раз в цикл, на рубеже перезагрузки однополярного мира ресурса. Сакральное таинство, неведомое простым смертным, не терпит отлагательств. У Оракула плотный график, как у лидера земной сверхдержавы. Вот и проводник в пространстве изне, откуда возникла яркая звёздочка, постепенно изменила форму, превращаясь в сияющее существо, и иззвучал приятный голос: "Здравствуй, мой дорогой. Рада тебя снова видеть". Женщина почтительно склонила голову. "Здравствуй. Я рад не меньше", ответил мужчина и учтиво раскланялся. После обмена любезностями выражение творческой силы приблизилось к Виктору и сказала: "Следуй за мной". И собеседники, наладив прочную зрительную связь, резко взмыли ввысь. оставив один из вариантов основы пустовать в ожидании желающих поиграть с судьбой в смертельные игры. Таковых немного. Через ноль величественный плотный фон сквозил в пространстве ото всюду, не позволяя даже открыть глаза. Верховная первородная вибрация, которая лишь от блеска отца размазывала подавляло сознание приглашённого на аудиенцию со словом, не давая возможности обрести устойчивое равновесие. Частота потока настолько сумасшедшая, что требовалось использовать все ресурсы мужской структуры в совокупности. Что случится, когда оракул начнёт говорить? Но это оказалась обычная синхронизация. Спустя пару мгновений Виктор уже адаптировался и смог наконец полюбоваться портретом создателя. Ядро было не снаружи, оно находилось внутри всего существующего и отсутствующего, всех производных вариантов творческих сил и их основ, распадалось в потоке, соединяясь в единый ритм в одночастье, в каждом микроцикле. Где измерения не описываются линейным форматом и не смогут уложиться в сознании. Если вы, уважаемые слушатели, когда-либо умирали от сказочной эйфории и радости, буквально, либо странствовали по потокам безграничного духа, будучи при этом не готовым, тогда сможете представить отголосок предстоящего события. Приветствую тебя, двенадцатый архат. Полилась мелодия озарения. купясь с неподвижным, бессознательным сумраком. Отвечать не было необходимости, Виктор ощущал это. Первичное слово не нуждалось в выражении потока своего ребенка. Но автор все-таки сформирует подобие диалога. «Здравствуй, отец!» «А с Виктором что случилось?» «Новое имя выражает поток твоего сознания во всех мирах и пространствах. Тебе оно не нравится?» Если ты считаешь, что оно мне соответствует, значит, буду носить с удовольствием, принял предложение мужчина. Теперь объяви спутницу, она отправится с тобой единым направлением. Из какого мира ты намерен произвести поиск подобной тебе? У меня есть Ириум, другая не нужна. Да будет так. Поробей мело в пространстве. Затем присутствующая на аудиенции творческая сила выдернула из общей системы один из цветастых потоков и пропела «Иреум!» Тут же, повинуясь верховному золу, на высших просторах образовалась бриллиантовая тропа, и вскоре на ней появилась знакомая точеная фигурка. У Виктора перехватило дух – ото сознанию судьбоносности момента. Тем временем наречённая спутница с радостной улыбкой приблизилась к стоящему перед лицом оракула мужчине, примостилась сбоку у мужних ног, прижалась и обняла их, покорно соглашаясь с выбором. Оставалось официально объявить венчание супругов и точка. Неожиданно на тропе возник ещё один образ. Полавна, достигнув границ текущего сектора, он поклонился и вступил в разговор. Защиты и справедливости прозвучал вкратчивый нейтральный поток гостя. Мужчина сразу узнал его. Это был Хриман. Камуш ещё стукнет в башку и испортит такой праздник? "Говори", обратился оракул к пришельцу. "Этот мужчина Не может взять себе в спутницы эту женщину Ахриман указал головой на брачующихся во Вселенском соборе Ибо дал слово, что останется в моем мире Если она покинет мой поток Хоть он и не выиграл тогда Я не стану оспаривать свободу женщины Но настаиваю на выполнении условий Он ведь теперь мужчина и от слов не откажется Ах ты шельмец. Виктор почувствовал, как его супруга намертво прижалась к нему, видимо, рассчитывая врасти в мужское естество навечно, и сказал оракулу: "Отец, определи мою судьбу сам, но спутница пусть будет свободна. Это моё слово". "Я останусь с тобой", прошептала Мария, глядя в глаза любимому снизу вверх. Мужчина улыбнулся и начал поглаживать подругу по головке. Вот моё решение. Полетело слово, возвещая мудрую и окончательную волю творца. Женщина свободна по слову победителя. Это его право. Мужчина также завоевал свободу, и теперь никто не способен управлять его потоком без личного согласия. Таковы правила турнира однополярной системы. Однако раз его история оставила качественный след в твоём потоке, Ахриман то связанная с тем эпизодом система не будет синхронизирована со свободным мужчиной до тех пор, пока любая свободная личность не изъявит желание занять его место или не будет подключена сознательно. Ты удовлетворён? Ахриман ехидно хмыкнул, стрельнув взглядом в влюблённую парочку и склонился в почтении. Да, отец, это справедливо. Если появится в наших измерениях свободным, значит, нарушит слово. Затем охриман обратился к Виктору: "Но если ты хочешь встречаться с супругой, то всегда сможешь добровольно примкнуть к моему потоку. Такого подвижника у меня с роду не бывало. На покастел всё-таки". Мужчина понял, что не суждено ему объединиться с любимой, и решил уточнить у отца детали. Скажи, создатель, какие миры ты оставляешь для меня? Ты останешься в однополярном мире ресурса в качестве оператора. Заодно лабиринт восстановишь. Огласила приговор мудрое слово и добавила с юмором: "Ты ведь на радостях планетарную систему расщепил. Вот и поработай. Хорошие инженеры везде требуются". А задаченный на всё такой же неунывающий, Виктор приподнял супругу, поставил вровень с собой, а потом крепко поцеловал. Когда ещё придётся? Присутствующие не вмешивались в семейные дела и благосклонно помалкивали. Драматическая сцена затянулась. Женщина прилипла к милому и, похоже, не понимала до конца, что происходит, а может и не хотела понимать. Куда мы теперь? «Родная, тебе со мной нельзя. Настроить единый контур сейчас нам не позволят. А в однополярном мире твой потенциал не сможет существовать отдельно». Супруга проникновенно посмотрела в ненаглядные очи и решительно произнесла «Я что-нибудь придумаю». Затем она окинула взором родителей и обратилась к творческой силе по статусу. «Протокол надо соблюдать». В мой земной сценарий никто не вмешивается больше. Нет, дорогая, прозвучало ласково. Ты полностью вольна распоряжаться связанными жизненными процессами. Мария опять прильнула к мужу и прошептала на ухо: "Я обязательно найду выход".